А через два дня ночью ушла из сельсовета, и меня подстрелили. Из переулка Трубиных раздался выстрел. Сам Зуев стрелял или сыновья его, чтобы я не донесла на них. «Почему же вы сразу не сообщили в ГПУ про этот факт?» — спросил Гончаров. «В Каратузе, в больнице, вы сказали, что вас подстрелили бандиты. А теперь говорите, что стреляли Зуевы. Да ведь я не видела, кто стрелял в меня. Думала, может, бандиты»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 Не вдруг, не сразу мужик принимал новое. Были поиски, иногда отчаянные, страшные.